Целый год после открытия гробницы работали в ней археологи. Каждый предмет, как бы он ни был мал, фотографировали, консервировали и осторожно поднимали наружу. А вы представьте себе, что такое больше года по нескольку раз в день опускаться на 30 метров в душную шахту и при свете свечей и керосиновых фонарей пинцетом отделять лепестки ткани или металла. Достаточно сказать, что каждую находку регистрировали в рабочем журнале. Большой амбарной книге в 1300 страниц, списанных мелким почерком. Чем дальше, тем яснее становилось, что Рейснер был с самого начала прав. И саркофаг, и всё, что находилось в камере, спешно перетащили из другой гробницы. Даже в ларце, где когда-то хранились драгоценные, но и занавеси, обнаружилась труха, кусочки цемента и извести. Затем археологи увидели, что большой участок пола буквально завален золотом. Листочки золота лежали толстым слоем. Четыре месяца они снимали их один за другим, чтобы не потревожить. Под золотом обнаружилась деревянная доска с надписью «Золотыми иероглифами». Мать владыки Верхнего и Нижнего Египта. А ещё через несколько дней в другой надписи прочли имя этой женщины, Хетеп жена Снофру и мать Хеопса. Когда из гробницы были извлечены все предметы, то в углу, кроме мусора, нашли несколько молотов и долот, брошенных рабочими. Так они спешили. Наконец, 3 марта 1927 года, через два года после открытия камеры, в присутствии египетских официальных лиц вскрыли печати на саркофаге. Все замерли в изумлении. Саркофаг был совершенно пуст. Потом уж Рейснер напишет, уму непостижимо, как мог Хеопс приказать перенести останки матери к своей пирамиде и тайно похоронить на глубине 100 футов под толщей каменной кладки, если он не был уверен, что её тело находится в саркофаге. Где же была мумия матери Хеопса? Рейснер и другие учёные предлагают такую разгадку этой тайны. Когда фараон Снофру и его жена умерли, их похоронили на родовом кладбище. Снофру в пирамиде, а его жену рядом, в небольшой пирамидке, под которой археологи давно уже нашли совершенно пустой обширный зал с надписями в честь царицы на стенах. Сам же Хеопс начал строить себе гигантскую пирамиду. Тем временем грабители забрались в пирамиду его матери, вытащили оттуда часть ценных вещей, а главное — похитили саму мумию. Это они делали нередко, потому что на мумии всегда находились ценнейшие ожерелья, браслеты и кольца, а обысквить её было удобнее не спеша. Когда на утро стражи, может быть, и подкупленные, как часто бывало, обнаружили взлом и подняли тревогу, спасать было уже нечего. Всё внутри подземелья было переломано, а саму мумию уволокли неизвестно куда. Наверное, во все стороны побежали солдаты, но, конечно же, никого не нашли. А как сообщить всесильному фараону, что чиновники недосмотрели и прозевали ограбление гробницы его матери? Больше того, произошло самое страшное — пропала мумия. И значит, никогда уже царицы не обрести покоя на том свете. Такие случаи известны в позднейшей истории Египта. Случалось, что мумия исчезала, и чиновников жестоко казнили, чтобы хоть как-то утешить родных и самого покойника. Чиновники скрыли от фараона правду. Но и без этого фараон был в бешенстве. Он приказал немедленно перенести все из гробницы матери поближе к его собственной пирамиде, которые, как он надеялся, будут охранять по-настоящему. Каменотесы спешили. Тем более, что Хеопс приказал сделать так, чтобы до мамы больше никто и никогда не добрался. А раз сроки поджимали, то рабочие тайно вырубили шахту прямо в каменоломне у пирамиды и сделали ее страшно узкой, зато глубокой, как приказал фараон. Главное было скрыть от хиопса что погребение ложное, что его мама — это поручик Киже. Есть такая повесть из времён Павла I у русского писателя Юрия Тынянова. Когда царь читал рапорт, то слова «поручик Киже» понял как «поручик Киже», и этот ошибочно рождённый апийской персонаж обрёл жизнь и даже стал любимцем императора. Когда всё было закончено, в шахту успешно затолкали саркофаг, конечно, пустой, но запечатанный, а также вещи царицы. И доложили Хеопсу, что его мать захоронена в тайном и безопасном месте. И, может, даже получили большие награды за оперативность и спасение маминой мумии. Но надо сказать, что не получив особых наград, в течение нескольких лет археологи собирали, склеивали и реставрировали предметы, которые отыскались в пустой гробнице. И теперь, если вы попадете в Каирский музей, то увидите там кресло царицы, ложе с шатром-балдахином над ним и иные ее вещи. Достаточно сказать, что переносное кресло царицы собирали из кусочка в два года, но сегодня вы ни за что об этом не догадаетесь. По крайней мере, когда я был в том зале музея, то не догадался. И если вам действительно доведется попасть в Каир, то загляните в зал царицы и посмотрите на ложе, на котором родился великий фараон Хеопс. Оно как новое.